Дэвис принёс журнал и познакомил Юджина с системой работы. Каждый заказ поступал под своим номером, и на карточке записывалось время его поступления, фамилия художника, которому поручена работа, время, потраченное на её выполнение и так далее. Если один художник тратил на работу два часа, а другой, в которому она переходила, 4, то в журнале делалась пометка. Если первый рисунок был забракован, и приходилось приступать к той же теме вторично, это тоже заносилось в журнал. Записи отмечали все, и недочеты, и ошибки, а также быстрое выполнение и удачи. Юджин сразу увидел перед собой цель — позаботиться о том, чтобы люди, работающие под его началом, делали поменьше ошибок. Ознакомившись подробно с журналом заказов, он встал и прошел в мастерскую, где трудились художники. Ему хотелось познакомиться с манерой и методом каждого из них. Одни работали над рекламой для фирм готового платья, другие делали этикетки для мясных консервов, третьи готовили серию плакатов для железнодорожных компаний и так далее. Юджин с любезным видом склонялся над работой каждого из них, так как ему хотелось завоевать дружбу и доверие своих подчиненных. Ему было по опыту известно, какой впечатлительный народ художники и как легко их пленить теплым товарищеским отношением. Он возлагал большие надежды на свои мягкие и приветливые манеры — Наклоняясь то к одному, то к другому, Юджин спрашивал каждого, что он хотел выразить, сколько времени должна занять та или иная работа, а в тех случаях, когда художник находился в затруднении, советовал, что следовало бы, по его мнению, сделать. Он далеко не был уверен в себе, так как это была новая для него область, но надеялся ею овладеть. Как приятно чувствовать себя начальником, если только дело пойдет успешно. Он надеялся, что с его помощью эти люди лучше проявят себя. он заставит их хорошо работать, и тем повысит и их заработок, и свой собственный. Он во что бы то ни стало должен много зарабатывать. Пять тысяч, как было сказано, ни в коем случае не меньше. — По-моему, это у вас хорошо задумано, — заметил он бледному, болезненному на вид художнику, в котором угадывался большой талант. Художника, которого звали Дилон, подкупили ласковые и дружеские интонации в голосе Юджина, и его внешность, хотя он далеко еще не решил нравится или не нравится ему новый начальник. Ходили слухи, — об этом позаботился Саммерфилд, — будто перед этим человеком в свое время открывалась блестящая карьера. Дилан посмотрел на Юджина и улыбнулся. — Вы находите? — спросил он. — Убежден. Ободряющим тоном сказал Юджин. — Попробуйте-ка дать синее пятно вот здесь, рядом с желтым. Может, вам понравится? Художник последовал его указанию и, сощурившись, стал рассматривать эскиз, А правда сейчас много лучше. Заметил он таким тоном, точно эта мысль принадлежала ему самому. Много лучше, — сказал Юджин, — очень удачная мысль. И почему-то у на осталось ощущение, будто он и вправду сам это придумал. Не прошло и двадцати минут, как весь отдел единогласно пришел к выводу, что новый начальник, по-видимому, очень милый человек, и, пожалуй, оправдывает свое назначение. Он казался таким уверенным в своих силах, Они и не подозревали, как взволнован был Юджин, как ему хотелось взять скорее дело в свои руки и добиться ощутимых результатов. Со страхом думал он на той минуте, когда придется вступить в борьбу с чем-нибудь нежелательным.